Глава 21 Гейдж поставил чайник на огонь и присел на корточки, чтобы открыть дверцу печки. Он положил поленья на угли и разворошил их. Когда пламя занялось, Гейдж закрыл маленькую дверцу с окошком из дымчатого стекла. «Тори!» — позвал он, собираясь заварить чай. Тишина. Гейдж застыл, неожиданно ощутив пустоту в домике. Он немного встревожился. «Тори, где ты?» Гейдж распахнул дверь в её спальню. Комната была пуста. Куртки и сапог дочки не было. «Тори!» В ванной комнате её тоже не оказалось. Бертон запаниковал. Тори исчезла. На улице холодно, идёт снег. Почему она ушла? Куда она могла пойти? Он приказал себе сосредоточиться, пока не начал снова слышать голоса в голове. «Возможно, всё в порядке». Он проспал слишком долго. Честно говоря, он спал так, словно накачался снотворным. Его здоровье ухудшалось, и он понимал это. Болезнь постепенно овладевала им. Должно быть, Тори отправилась в большой дом в поисках завтрака или компании. И тут Гейдж увидел на столе газету. Она была открыта на странице со статьей о схожести убийства у реки Биркинхед и убийств в вотлейк Он точно помнил, что запихнул газету на полку. Он распахнул дверь домика, Обвёл взглядом поросший травой берег озера, воду, причал. В холодном воздухе кружились снежинки. Облака висели низко, небо было тёмным. Между деревьями клубился туман. «Тори!» — кемпинг. Этот мужчина, о котором она говорила. Она могла пойти к нему. Гейдж проверил оружие, зашнуровал ботинки, схватил куртку и торопливо вышел на улицу. В голове раздавались голоса. Они кружились и смеялись вместе со снежинками. «Что ты наделал? О чем ты думал, когда привез ее сюда?» «Он добрался до нее. Он ее забрал. Ты привез ее прямо к нему в лапы. Это он заманил тебя!» Гейдж развернулся, прижав ладони к ушам. «Тори, где ты?» Он побежал, споткнулся, но устоял на ногах. «Он должен держаться. Ему нужно добраться до машины и доехать до кемпинга». Коул вел машину по главной улице Клинтона. Он искал здание корпорации Форбса. На подъезде к городу Коулу удалось дозвониться Форбсу на мобильный. Форбс сказал, что будет в офисе, хотя это воскресенье и канун Дня Благодарения, когда многие семьи предпочитают собраться вместе, чтобы приготовить праздничную еду. В городе снегопад только начался, так как Клинтон был ниже над уровнем моря, чем ранчо. Улицы украшали оранжевые с голубым баннеры с надписью «Форбса в мэры». «Голосуйте за рабочие места производства развития туризм». Он нашел здание на углу Мейн-стрит и Поплар-стрит. Въехал на парковку возле расположенного по соседству старого музея, в котором были собраны экспонаты времен золотой лихорадки. В окне офиса Форбса были выставлены рисунки масштабного строительства. Коул оставил отцовский додж на парковке и, плотнее кутаясь в пуховик, подошел к окнам. Коула охватило изумление, когда он понял, что изображено на рисунках и планах. Это был бутик-отель категории «люкс» и частная клиника пластической хирургии прямо на берегу озера в Броукен-Бар, на месте существующего кемпинга. Вокруг главного здания клиники располагались коттеджи пациентов. На другом здании была надпись «СПА». «Еще на одном — дорогой ресторан». «А еще на одном — фитнес-центр». кол присвистнул. Проект был впечатляющим. В тексте под рисунками говорилось о том, что частная клиника привлечет гостей со всего мира, которые будут прилетать на самолетах или приезжать на автомобилях. Им предложат лечение и чистый сельский воздух к коребу, и они смогут восстанавливаться в уединении отдельных коттеджей. Медицинский туризм был главной приманкой. Гостям предложат прогулки верхом, плавание, наблюдение за птицами, походы с инструктором, а зимой желающих будут ждать катания на санях, прогулки на снегоступах и катания на лыжах по пересеченной местности. В Коули зашевелилось раздражение. Он подошёл к другому окну, в котором стояли рисунки с изображением остальной части его семейного ранчо, разрезанной на вытянутые участки по несколько акров. Одни на берегу озера, другие с видом на него. Цены на самые маленькие участки превышали миллион долларов. Что, чёрт подери, Джейн заставила его подписать? Это? У его отца случился бы сердечный приступ, если бы он увидел это дерьмо. Неужели Форбс уже принимает депозиты за продажу земли, которую у него нет права продавать? Коул толкнул стеклянную дверь, ведущую в корпорацию Форбса. Внутри всё было в приятных голубых тонах. Следующее потрясение ожидало Коула, когда он увидел женщину за столом секретаря. «Амелия?» — изумлённо спросил он. Она подняла глаза, улыбнулась. Потом её глаза расширились, и она вскочила на ноги. «Коул? Боже мой, я... Как поживаешь? Что ты здесь делаешь?» Её щёки порозовели. «Господи, поверить не могу!» «Я читала все твои книги, видела твои фильмы». Пока Амелия говорила, из двери за ее спиной вышел Форбс и замер на месте. «Господь всемогущий, это же Макдона, собственной персоной». В его глазах промелькнуло что-то неприятное, но тут же появилась широкая улыбка, открывшая отбеленные зубы. Он обошел стол секретарши. «Как поживаешь, парень?» Он крепко сжал правую руку Коула, левую положил ему на рукав. «Рад тебя видеть». Коул посмотрел на Амелию. Ту самую, за которой они с Форбсом подрались тогда в амбаре. Первая девчонка, которую он поцеловал. Язык тел подсказал Коулу, что старая история все еще в силе, и между Форбсом и Амелией по-прежнему что-то происходит. Его взгляд упал на обручальное кольцо Форбса. У Амелии кольца не было. Интересно, зачем она тут, и почему осталась наедине с Форбсом в воскресенье? «Тебе лучше пройти в мой кабинет», — сказал Форбс и повел Коула за собой. На Форбсе были элегантный костюм, сланцево-серый с едва заметной полоской, рубашка льдиста голубого оттенка, красный галстук, дизайнерские туфли с острыми носами. Левую стену кабинета Форбса занимали полки и большой телевизор с плоским экраном, работавший без звука и настроенный на канал новостей. На экране сменяли друг друга спутниковые картинки приближающегося Бурана. Бегущая строка внизу информировала об официальном штормовом предупреждении. На стене позади письменного стола висела дорогая на вид картина с изображением ранчо и золотистых холмов. Форбс указал на одно из кожаных кресел, стоявших перед его столом. «Садись, пожалуйста». Он закрыл дверь, вернулся к письменному столу, деревянному, массивному, блестящему, и сел в своё кресло. Коул садиться не стал. Его взгляд упал на фотографию в рамке. Белокурая женщина и двое детишек. «Ты женат?» Форбс облезал губы и чуть заметно покосился на закрытую дверь, за которой сидела Амелия. Это подтвердило мысли Коула. Амелия так и не стала невестой, осталась только любовницей. Интересно, почему Амелия согласилась на это? — Женат, — ответил Форбс. — И мне это нравится. Как насчёт тебя? Я так и не женился. — Послушай, насчёт твоего вчерашнего звонка, — заговорил Форбс, — я не собираюсь тратить время на преамбулу. «Я лично приехал к тебе, чтобы сказать, что сделка не состоится». Улыбка Форбса не изменилась, но он слегка побледнел. В глазах появилось удрученное выражение. Коул понимал, почему. Если судить по выставленным в окнах фирмы рисункам и по баннерам на главной улице, Форбс чертовски много поставил на продажу ранчо «Броукен Бар». Коул даже испытал легкий приступ вины. В конце концов, он сам поставил электронную подпись под документом, вымастившим путь к этой сделке. Но потом Коул подумал о Оливии. И о своём отце. я о земле. Коул думал о наследстве Макдона. О своих предках, которые обжили это место. «Послушай, у меня есть официальный документ, подписанный тобой, и Джейн. Официальное письмо, в котором вы выражаете добровольное согласие на то, чтобы начать со мной переговоры о продаже Броукен Бар, если оно станет вашим. Такое письмо равноценно сделке с недвижимостью. Это мой залог в банке». «Мне жаль, но я отзываю свою подпись под документом». Форбс рассмеялся. Потом его улыбка увяла. «Ты не можешь этого сделать». «А ты можешь делать то, что делаешь. Ты начал предварительную продажу участков земли, которая тебе не принадлежит». «Пока не принадлежит. Даже если бы мы продали тебе землю, раньше ранчо Броукенбар входит в резерв сельскохозяйственных земель. По закону его можно использовать только для фермерства. Оно не может быть использовано для коммерческого строительства. Дальняя часть раньше это болото, важное для экологии. Я не понимаю, как ты мог вообще начать». «У меня есть гарантии министра по охране окружающей среды, что изменение назначения этой земли пройдет гладко. Ожидается исключение бар из резерва сельскохозяйственных земель и разрешение на строительство от всех необходимых департаментов». кол смотрел на Форбса. В нем нарастал гнев. «И как же министр может давать какие-либо гарантии, если проект не прошел обязательные процедуры изучения, обжалования, публичных слушаний?» Форбс уперся в столешницу костяшками пальцев едва скрывая тот факт, что его терпение на исходе. «Это в твоих интересах, Макдона. Не нарывайся. Начнем с того, что ты нашел золотое дно, и, по словам Джейн, тебе не хочется возиться с разорившимся ранчо». кол глубоко вздохнул. «Тебе лучше задуматься о компенсации убытков», — спокойно сказал он. «Потому что при моей жизни этого строительства не будет. Встретимся с тобой в суде. Я тебя сломаю. Попомни мои слова». кол сухо улыбнулся. Тебе придётся довольно долго ждать победы в суде, потому что на данный момент ситуация такова. Мой отец передал раньше в доверительное управление Оливии Уэст. Если она уедет, этого не случится. Если она уедет, то раньше перейдёт к тебе и Джейн. То есть тебе известно об изменении в завещании? Глаза Форбса сузились. Кто тебе сказал об этом? Это неважно, если... Это Адель Каррик или Такер? Форбс нахмурился. Глаза превратились в щёлочки. На шее забилась жилка. кол подался вперед, оперся ладонями о его письменный стол. «Я пришел к тебе только для того, чтобы сказать одну вещь. Не пытайся запугать Оливию своими фокусами, вынуждая ее уехать с Ранчо. Если ты или твои люди ступят на землю Макдона, если ты окажешься рядом с Оливией, ты труп-приятель. Я прослежу, чтобы за это тебя наказали по всей строгости закона». Форбс, явно удивленный, вскинул подбородок. «Какие фокусы?» В Коуле что-то изменилось. Преследование. Оставленные вещи. «О чем, черт подери, ты толкуешь?» Форбс явно ничего не понимал. Телевизор на стене слева от Коула начал показывать новости об убийстве у реки Биркенхед. Бегущая строка внизу информировала, что это прямое включение с пресс конференции Перед наставленными на нее микрофонами сидела молодая женщина. В окошке слева появилось фото женщины средних лет. Они идентифицировали жертву. Под фото было написано «Подфото». Мэри Соренсон. Коул на мгновение отвлёкся от Форбса. Что-то привлекло его внимание на экране. Бегущая строка поясняла, что снимок был сделан в Аризоне мужем убитой и отправлен детям по мобильной связи. Это было последнее фото Джейн, сделанное при жизни. Коул нахмурился. Ему не давало покоя какое-то воспоминание. Мэри Соренсон выглядела достаточно обычно. Квадратное лицо, милые глаза, здоровая, загорелая... Каштановые волосы с проседью обрамляли ее лицо. Она была одета в черный топ без рукавов. Мягкий шарф в теплых золотистых желтых и бронзовых тонах вокруг ее. «Не знаю, что за чертову игру ты затеял, но учти. Если твой отец оставит это ранчо Оливии Уэст, пусть даже в доверительное управление, мы с Джейн затаскаем ее по судам. И я прослежу за тем, чтобы ты выполнил свою часть сделки». Коула неожиданно охватило нетерпение. Его внимание снова вернулось к Форбсу. Если Клейтон Форбс ни при чем, значит, Лив пугает кто-то другой. А она осталась на ранчо одна. Приближается Буран. Я сказал всё, что хотел. Советую тебе по доброй воле отступить и начать считать убытки до того, как я обращусь к прессе и расскажу о своих намерениях не продавать ранчо. Это станет для твоих инвесторов холодным душем. «Журналисты обрадуются, когда я расскажу им о лучших участках, которые ты пообещал членам правительства за одобрение изменений в назначении земли, важной для сохранения окружающей среды». Форбс побледнел. «Откуда ты знаешь?» Коул фыркнул. «Это, друг мой, была всего лишь догадка. Спасибо за то, что ты всё подтвердил. Откажись от этого проекта, пока ещё можешь избежать тюрьмы». Он развернулся и направился к двери. «Это угроза Макдона?» «Обещание». Он взялся за ручку двери. Это что-то вроде дурацкой вендетты так что ли? Вдогонку поинтересовался Форбс. Ты пытаешься нагадить мне из-за того дня в амбаре? Это всё из-за того грузовика. Ты не можешь об этом забыть, верно? Ты уехал и пропивал свои мозги на кубе, как какой-нибудь старый дурак. И это всё, что у тебя осталось? Коул застыл, так и не открыв дверь. Он повернулся к Форбсу. Лицо Клейтона стало зловещим. Кожа туго натянулась на скулах, плечи напряглись. У него был вид змеи, свернувшейся кольцом. Смертоносной змеи. Их взгляды встретились. «Какой грузовик!» Тихо, спокойно, холодно спросил Коул. Форбс тут же отступил под его натиском. «Послушай, чтобы мы с Такером не сделали, это все давно похоронено, забудь!» Коул метнулся через комнату, перегнулся через письменный стол, схватил Форбса за воротники галстук и поднял с кресла. «Какой грузовик!» — прорычал он. «Что вы с Такером сделали?» Взгляд Форбса заметался по кабинету, лицо побагровело. «Теперь ты не сможешь ничего доказать». «Ты и Такер Карик в тот день что-то сделали с грузовиком? Вы трогали тормоза? Это все было из-за Амелии? Отпусти меня, или я вызову копов!» Форбс сумел дотянуться до мобильного телефона. «Что ж, я буду только рад, если все это услышат копы». «Значит, ты и Такер карики испортили тормоза моего грузовика как раз перед тем, как я потерял управление на том спуске и вместе с матерью и братом улетел в реку?» «Ты расскажешь им и о том, что выпил?» Коул содрогнулся. Такер всегда был на побегушках у Форбса еще со школы. На ранчо он жил в тени Коула. Скорее всего, именно Такер рассказал Форбсу о новом завещании Майрона и о том, что ранчо получит Оливия. «Такер по-прежнему твой приспешник? Он устроил все это для Лив, да?» пытается запугать её и выжить сранче, чтобы получить тот кусок земли, который, по его мнению, они с матерью заслуживают. Это ты им пообещал. На экране телевизора, справа от выступающей женщины-копа, появилось следующее фото. Мужчина с коротко подстриженными, очень белокурыми волосами. Кол почти не обратил на это внимания. Его занимал только Форпс. Но всё же информация отложилась в голове, и мозг начал её обрабатывать. Где сейчас Такер? Процедил Кол сквозь зубы. Форбс засмеялся. «И что ты сделаешь? Пойдешь к нему? Убьешь? Изобьешь? Закопаешь меня? Это ведь очень справедливо, после всех этих лет. Ты столько лет жил с чувством вины за смерть матери и маленького Джимми. Они утонули в ледяной реке». Коула ослепила ярость. Почти ослепила. Ему потребовались неимоверные усилия, чтобы сдержаться. Именно этого Форбс и добивался. Чтобы Коул вышел из себя и напал на него. Приступил закон. Это была провокация, и Коул не знал, не лгал ли Форбс, говоря об испорченных тормозах. Не придумал ли он это? Он долго смотрел в глаза Форбса, потом медленно отпустил его. Форбс сполз обратно в кресло, поправил галстук. Его лицо исказила ярость. — Ты покойник, — прошептал Коул. — В бизнесе. Он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. «Коул — Коул? — вставая, окрикнула его Амелия. — Коул быстро прошел мимо нее, — Толкнул стеклянную дверь и оказался на улице. Весь каркас, вокруг которого он строил свой мир, внезапно рухнул. Возможно ли такое? Неужели не он один виноват в аварии с грузовиком? В смерти матери и брата? Или Форбс всё выдумал на ходу, пытаясь вывести Коула из равновесия? Валил густой снег. Падали крупные снежинки. Они садились на чёрный додж отца. Коул подумал о боливии Ему нужно вернуться как можно быстрее. К ней. К отцу. Потому что ему в голову пришла другая страшная мысль. А что, если Такер действительно пугал Оливию? Делал за Форбса грязную работу. Способен ли он убить её? Люди умирали из-за меньшее, чем многомиллиардное строительство и политические карьеры, связанные с ним. Спирит шла голопом по свежему снегу. Оливия направлялась к западному краю озера, возвращаясь в большой дом. В кемпинге никого не осталось. Домики тоже опустели Пришла зима, накрыв белым покрывалом сухие травы, красные ягоды, золотистые листья. На какое-то время ветер стих, и всё вокруг казалось застывшим, пугающе молчаливым и суровым. Над чёрной водой поднимался туман. Копыта спирит стучали по замёрзшей земле, из ноздрей вырывался пар. Оливия чувствовала себя сосредоточенной, лишённой эмоций. Как будто она миновала переломный момент осени, И теперь перед ней открылся ясный путь в новый сезон, и ничто не могло поколебать её решимость. Ей оставалось только поставить спирит в конюшню. С Брониганом она уже договорилась. Её кобыла будет в хороших руках. У Оливии достаточно времени, чтобы попрощаться с Майроном и выехать с ранчо по лесовозной дороге, пока снега не стало слишком много. Через два часа она будет в Клинтоне. Там она заправит грузовик, а потом направится на юго-восток, к скалистым горам. Циклон двигался на север. Если ей повезёт, то на востоке будет сухо. К ночи она уже будет в Альберте. Оливия заметила следы на свежем снегу. Отпечатки маленьких ног. И рядом — крупные мужские следы. Она натянула поводья, останавливая спирит. От жуткого предчувствия по коже поползли мурашки. Большие следы были примерно того же размера, как и те, которые она видела рядом со своими следами, когда устраивала тропу для Эйса. Как те, которые шли к болоту через разрезанную сетку ограды. Оливия подняла глаза но никого не увидела. Хотя следы были свежими, учитывая только что выпавший снег. Она направила кобылу к воде туда, куда уходили следы. Большие следы неожиданно свернули в лес, а маленькие следы вели к причалу в уединённой бухте на западном конце озера. Когда Оливия объехала сосны, плотно растущие вдоль берега, она увидела маленькую тёмную фигурку, съёжившуюся на самом конце длинного узкого причала. Оливия прищурилась, пытаясь сквозь туманы медленно падающие снежинки разглядеть, кто это. «Тори?» — Оливия быстро осмотрела причал, воду, линию деревьев. «Никого. Возможно, большие следы были следами Бёртона». Оливия спешилась, привязала спирит и пошла по причалу. Её мучило предчувствие. «Тори? Это ты?» — Тори обернулась. Оливию как будто ударили под дых. В свете дня лицо девочки было пепельным. Глаза ввалились. Она явно плакала. «Что случилось? Где твой отец?» «Спит». Оливия присела на корточки рядом с Тори, которая сидела на мокром снегу, свесив ноги вниз. Её сапоги доставали почти до самой воды. Что случилось? Тори потянула за шнурок внизу куртки. Снежинки стали крупнее, красивее. Они опускались на причал, на чёрные волосы Тори, на её куртку. «Идём. Позволь мне отвезти тебя в дом. Мы можем поехать верхом на спирит. Хочешь?» Тори не ответила. «Тори, поговори со мной». Налетел ветер, заставив снег кружиться над водой. Буран приближался. Шансы Оливии выбраться стремились к нулю. И очень быстро. «Пожалуйста, позволь мне отвезти тебя в дом и дать тебе выпить чего-нибудь тёплого. Я найду твоего папу. Он был с тобой, когда ты сюда шла? Он не мой папа». «Что?» У Тори задрожала губа. «Я думаю, что это всё неправда. Они меня обманывали». Её зелёные глаза наполнились слезами. «Кто тебя обманывал?» Тори сунула руку под куртку и вытащила электронную книгу в розовом чехле. «Я читала последнюю рукопись мамы. Она была писательницей. Писала романы на основе газетных историй, триллеры и детективы. Мрачные книги. Мама не позволяла мне их читать, но я брала книги в библиотеке. Эту рукопись она закончила перед несчастным случаем. Она посвятила её мне. На первой странице написано «Посвящается моей дорогой Тори». «Эту историю ты прочтёшь, когда ты будешь готова. Я...» Голос Тори прервался. Она так сильно прикусила губу, что выступила кровь. Оливия смотрела на неё с изумлением. Я не понимаю, Тори. Тори шмыгнула носом и вытерла глаза. Я думаю, я думаю, в романе, в больнице, там в Вотлейк. В Вотлейк? История, которую придумала твоя мама, происходит в Вотлейк? Тори кивнула. И о чём эта история? Персонаж в книге это не её ребёнок. Это ребёнок очень плохого человека, серийного убийцы. И муж жертвы не захотел на него посмотреть, и она отдает его на усыновление, потому что тоже не хочет на него смотреть. Она в замешательстве. Журналистка привозит ребенка к кровати матери, и мать берет ребенка на руки, кормит грудью и просит Господа помочь ей. А потом журналистка идет к своему мужу-полицейскому и говорит, что хочет усыновить ребенка. Я думаю, что это не выдумка. Мой папа был там копом. Оливия похолодела. Лента памяти мгновенно раскрутилась в обратную сторону. До того дня, когда она лежала на больничной кровати, и Мелоди принесла ей новорождённую дочку. И она взяла малышку на руки. Копом? Где? В Уот-Лейк. Он был штабным сержантом, как и в книге. А моя мама была журналисткой до того, как начала писать романы. Вся история может быть о них. И мне страшно, потому что они говорили мне, что я родилась в Форт Тепли. Оливия не могла дышать. Пелена снега и тумана стала плотнее. Время ускользало между пальцами. как Оливия откашлялась. «Как её звали?» «Полное имя твоей матери». Удивлённая её напряжённостью, Тори резко подняла глаза, встретилась с Оливией взглядом и ответила. «Мелоди. Мелоди Вандербильд. Для работы она использовала девичью фамилию». Оливия почувствовала вкус желчи во рту. На коже выступил пот. Снег падал на лицо. На Оливию навалилось замешательство, окружая её, загоняя в ловушку. Время сомкнулось. А у жертвы в романе есть имя? Сара Бейкер, как у женщины в папиной газете. Тори смотрела в глаза Оливии, уязвимая, напуганная. Дочка Сары, журналистка и коп дочерили её и отвезли в Форт Тепли. Но это же роман, правда? Мама всегда создавала собирательных персонажей. Она так работала. Использовала идеи, подлинные факты из газеты, из жизни и соединяла их с вымыслом. Так всегда писали критики и рецензенты. Она брала факты за основу, а потом вокруг них придумывала свою историю. И здесь тоже было так правильно. Она использовала историю в уот для вдохновения. «Покажи мне». Тори моргнула, потом нерешительно протянула ей электронную книгу. Трясущимися руками Оливия смахнула снег с чехла и открыла книгу. Коснувшись иконки пуск, защищая экран своим телом, Оливия начала читать. Это началось, как начинаются все истории, когда пересекаются пути. молчание Приветствие, взгляд, прикосновение. И вы необратимо изменились благодаря этому прикосновению. Иногда это прикосновение очень лёгкое, подобное прикосновению переливающейся стрекозы, присевшей на тыльную сторону руки. Но оно может оказаться и землетрясением, которое покачнёт ваш мир, врежется в самые основы и направит вас по новому пути. Этот момент настал для Сары, когда он впервые вошёл в магазин. Звякнул колокольчик, ворвался поток холодного воздуха. Чувствуя, что вошло нечто необычное, она подняла глаза. Его глаза задержались на ее лице. Он ее рассматривал, и от этого у нее похолодело в животе. Обычно она улыбалась и здоровалась, но в этот раз инстинктивно отвела глаза и продолжала заниматься щитами. И все же она чувствовала на себе его взгляд. Грубый, откровенный, ощупывающий. Ее слова. Ее история. Та самая, которую она рассказала Мелоди Вандербильд. Взгляд Оливии метнулся к Тори. Оливия смотрела на неё во все глаза. Голова шла кругом. Зелёные глаза Тори смотрели в ответ. Глаза цвета мха, как её собственные. и Из синячёрные волосы, такого же цвета, как у Себастьяна. «Ты дочка Мелоди?» Тори кивнула. Она ничего не понимала. «Ты единственный их ребёнок?» Она снова кивнула. «Мелоди была замужем за копом?» Тори глотнула. В её глазах заплескался страх. Она задрожала. «Мой папа полицейский. Был полицейским. Не консультантом по системам безопасности?» Он соврал. Оливия хрипло спросила. «Когда твой день рождения, Тори? Сколько тебе лет?» «17 июля мне исполнится 12». 12 лет назад, накануне Дня Благодарения, Сару Бейкер похитил убийца из уот -Лейк. Их ребёнок родился следующим летом, жарким, душным июльским днём. 17 июля. Он наблюдал из-за деревьев. Слова женщины и девочки были хорошо слышны в холодном воздухе среди снежной неподвижности. Этот ребёнок — его. Именно сходство заставило его вспомнить свою мать, когда он увидел их тогда в лодке на озере. Теперь перед глазами встали старые снимки, которые мать сохранила с юности. Её прямые чёрные волосы. Коб вырастил его дочь. И теперь Коб привёз девочку сюда, к её настоящей матери. Тошнотворное ощущение свело внутренности. Неужели и его заманил сюда коп Был ли сайт об усыновлении хитростью? Мог ли Коб использовать Сару Бейкер как приманку? Зачем? Чтобы поймать его? Как давно коп играет в эту игру? С того времени, как удочерил девочку? Игра приманка должна быть чем-то важным для добычи в крови забурлил адреналин возбуждение удовольствие наконец-то начинается настоящая охота интересный вызов в самом конце теперь все поставлено на карту словно по сверхъестественному замыслу всем путям было предначертано сойтись тут акоп где наблюдает из укрытия юджин настороженно прислушался пытаясь уловить характерный шум шагов потрескивание сухих листьев под снегом, взведённый курок ружья. Юджин чувствовал засаду. Он медленно сглотнул. Ему пора уходить. Снега становилось всё больше. Снег отрезал пути для отхода. Ему нужно действовать, чтобы успеть выбраться, а снег скроет их следы. Юджин вышел из-за дерева и направился по узкому длинному причалу туда, где на самом краю сидели Сара и девочка. «Пора. Пора возвращаться домой». На обратном пути в Броукенбар Коул всё прокручивал в голове мысль о том, что не он в ответе за неисправные тормоза. Лесовозную дорогу уже почти на пару дюймов засыпала снегом. Дворники работали, расчищая скапливающийся на ветровом стекле снег. Коул чувствовал, что машина то и дело идёт юзом. Его мысли вернулись к разговору с Форбсом, потом устремились в прошлое. К драке с Клейтоном и Такером в амбаре много лет назад. Такер и Форбс вместе приехали из Клинтона, чтобы разобраться с Коулом из-за Амелии. Враждебность между Коулом и Клейтоном сохранилась на всё лето и не исчезла зимой. Они ещё дважды дрались. Драка после Рождества была особенно жёсткой. Форбс набросился на Коула, а Такер обеспечивал поддержку. В тот раз Коул сломал Форбсу ребро. Такер в то время жил с родителями в одном из домиков на ранчо. Он мог в любое время пробраться в амбар и испортить тормоза. Коул стукнул кулаком по рулю доджа и выругался. Он знал, что не мог напортачить с тормозами. Его заставили усомниться в самом себе, а потом поверить, что это он убил мать и брата и по какой-то странной случайности сам остался жить. Да, Коул немного выпил, но к моменту поездки он был в порядке. Он бы никогда не повез маму и Джимми, если бы знал, что перебрал. И все же. Это объясняет поломку тормозов, но его не оправдывает. Напрашивается вопрос «а если бы?». А если бы с тормозами всё было в порядке? Теперь ты ничего не сможешь доказать. Столько лет и всё напрасно. Из-за какой-то девчонки. Всё это горе, чувство потери, вины, развалившаяся семья, отец, спрятавшийся в раковине горечи. Коул и Джейн стали такими, какие они есть теперь. Бизнес на ранчо пришёл в упадок. От гнева пальцы Коула крепче схватились за руль, когда он преодолевал поворот на крутом спуске. Внизу дочь занесло. Сердце пропустило удар. Машина поползла в сторону. Коул нажал на тормоза, контролируя занос, и сумел выровнять автомобиль перед самым кюветом. «Сосредоточься». Теперь его беспокоило, что Такер возможно, не только занимается сомнительными вложениями Клейтона Форбса, но и замешан в запугивании Оливии. Кто еще это мог быть? Если бы Коул был азартным человеком, он бы поспорил на то, что при неприятном повороте событий Такер станет для Форбса козлом отпущения. Этот человек опасен. Эти люди опасны. По радио мелодия в стиле кантри сменилась позывными выпуск новостей. И сразу прозвучал прогноз погоды. Первая волна циклона добралась до плато. К ночи высота снега может достигнуть нескольких футов. Машину Коула снова занесло. Если бы он выехал позже, он бы вообще застрял в Клинтоне. Диктор новостей начал рассказывать об убийстве у реки Биркинхед. Сегодня утром на брифинге для прессы полиция раскрыла личность жертвы. Это Мэри Соренсон, 53 года, жительница города блейн штат Вашингтон. кол протянул руку и прибавил громкость, мысленно возвращаясь к фотографии Мэри Соренсон, которую видел на экране телевизора в офисе Форбса. «У нас есть для вас свежая новость. CBC выяснила, что муж Мэри, алгар Соренсон, пересек границу между США и Канадой. Это произошло пять дней назад в пункте пропуска Peace Arch. Он воспользовался картой Nexus и ехал один в семейном автофургоне. Трейлер «Эдвенчер» прикреплен к серому «Форду» пикапу с длинной рамой. Полиция обнародовала вашингтонский номерной знак Кемпера и просит всех, кто видел трейлер или Соренсона, немедленно позвонить 911. Когда диктор назвал номер разыскиваемого автомобиля, Коул вздрогнул. «Соренсен». Фамилия показалась ему смутно знакомой. И что-то на фото женщины тоже было знакомым. «Трейлер «Эдвенчер». У Коула замерло сердце. Он справился с еще одним спуском и ему стало жарко. Какую фамилию назвал тот мужик, у которого Оливия взяла плату за место в кемпинге? У него точно был жилой автофургон «Эдвенчер» и серый «Форд Пикап» с длинной рамой. Но у его грузовика были номера британской Колумбии. У Коула была почти фотографическая память на такие вещи, отточенная годами работы в журналистике и наблюдением в напряженных ситуациях. И тут он вспомнил. На автофургоне сзади была табличка радиолюбителя, и выдали её в штате Вашингтон. Снег спускался с неба плотной пеленой, и Коулу пришлось сбросить скорость, когда он приблизился к очередному спуску на лесовозной дороге. Коул неожиданно почувствовал укол в сердце. Шарф. Вот что показалось ему знакомым. Шарф на фото Мэри Соренсон выглядел близнецом того шарфа, который он видел накануне в домике Оливии. Она сказала, что этот шарф подбросил ей на тропу тот, кто следил за ней. Шарф зверски убитой женщины. Женщины? чей труп был оставлен так, как оставлял тела своих жертв, убийца из уот И в этот момент не осталось никаких невинных совпадений в появлении газеты с приманкой внутри или ягод на крыльце. Шарф. Надпись на простыне Оливии. Никаких совпадений. Коул вытащил телефон из кармана и набрал 911. Он помнил позывной с таблички радиолюбителя. Копы смогут его проверить, узнать, действительно ли лицензия радиолюбителя зарегистрирована на Сорренсов из Блейна, штат Вашингтон. Но связи не было. Коул выругался. Он выехал за пределы действия вышки в Клинтоне. Ему оставалось проехать ещё половину пути до Броукенбар. Возвращение в город заняло бы слишком много времени. Да он мог туда и не доехать, в такой снегопад. Коул нажал на газ. Ему нужно добраться до Оливии. Точка. Он быстро вёл машину по опасным лесовозным дорогам. Валил густой снег. Мёртвые ели стояли в тумане, словно уродливые чёрные скелеты. «Зачем отец привёз тебя сюда?» «Почему сейчас?» спросила Оливия. Её голос был низким, настойчивым. Она вспомнила о недавнем убийстве, о том, что Бёртон оставил газету и приманку. Более сложные, острые и болезненные эмоции проступили сквозь необходимость действовать. Её ребёнок, её девочка, вот тут, рядом с ней, после всех этих лет. Всё казалось хрупким, словно стекло. «Зачем он привёз тебя на рыбалку, Тори?» «Он умирает», — тихо ответила она. Снежинки таяли на её волосах, лице, ресницах. У него опухоль мозга. «Он... он сказал, что нам нужно приехать сюда и кое-что закончить. Он мне сказал, что его могут прооперировать и вылечить, но теперь я ему не верю». Скрип доски и внезапный шум на причале заставили их обеих поднять глаза. К ним приближалась чёрная фигура, появившаяся из туманной пелены серого снега. Лица не было видно под бейсболкой. Куртка была застёгнута доверху, руки глубоко засунуты в карманы. Он преградил им путь к отступлению на узком причале. Оливия вдруг запаниковала. Возникло ощущение клаустрофобии. Но тут же наступило облегчение, потому что она узнала мужчину. Алгор Сорамсон из кемпинга. Оливия поднялась на ноги. Взволнованная, она убрала с лица влажные волосы. «Я думала, вы уехали», — обратилась она к нему. «В кемпинге никого не было, когда я заезжала». «Привет, Оливия». Поздоровался мужчина, подходя ближе. «Я искал вас. У вас ведь немецкая овчарка, верно?» Внутри всё похолодело. «Да, что?» «Пёс пропал?» «Я... В чём дело?» «Мы с женой видели похожую собаку, он бежал по тропинке к болоту. Гнался зачем-то. Мы слышали лай, потом визг». «Эйс... Где же Эйс?»